В те дальние-дальние годы, Когда только что отгремела по всей стране война, Жил да был, мальчиш мальчиш. В ту пору далеко прогнала красная армия Белые войска проклятых буржуинов И тихо стало на тех широких полях, На зелёных лугах, где рожа росла.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 Вот однажды, дело к вечеру, Вышел мальчишке-мальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер тёплый, Солнце к ночи за чёрные горы садится. И всё бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, То ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер Не цветами садов,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 И мчатся гонцы, звать на помощь далёкую красную армию. Так сказал эти тревожные слова краснозвёздный всадник и умчался прочь. А отец мальчиша подошёл к стене, взял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. «Что ж», — говорит старшему сыну, — «я рожь густо сею, убирать тебе много придётся». «Что ж», — говорит он мальчишу, — «я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придётся». Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушёл.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 Вот приходит вечер, и лёг, молчишь спать. Но не спится, мальчиш, ну какой тут сон. И вдруг он слышит на улице шаги, у окошка шорох. Глянул мальчиш и видит, стоит у окна всё тот же человек.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 И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящиков, а спрятаны в тех ящиках чёрные бомбы, белые снаряды да жёлтые патроны. Ха -ха -ха", подумал Плохиш, – «Вот это-то мне и нужно!»